Глава вторая Повалим ребенка спать, да на тесовую кровать, А на мягоньку, пухову на подушечку, бай да побай, Поди, бука, на сарай, поди, бука, на сарай, Мою детку не пугай. Одноэтажный домик, обшитый снаружи старым виниловым сайдингом, Галка писала как-то заметку про стройку в школьный паблик и нахваталась заковыристых терминов. Был неинтересен. Что там смотреть? Внутри две комнатки, душевая и туалет. Даже кондиционер, вопреки ее ожиданиям, кое-как гудел и немного холодил. Кровати скрипучие, телевизор пузатый, старый. На подоконнике выстроились рядами горшки с цветами. Плюсом был радиоприемник, из которого шипело и крякало. Пол скрипел, как и кровати, только еще хуже. Связи тут, конечно же, не было. А потому скукота. Галка оставила родителей разбирать вещи и отправилась изучать ближайшую территорию. Извилистая тропинка, усыпанная мелкой галькой, с небольшими кустами чертополоха и чего-то там еще из растений — колючих и местами даже немного выше Галкиной головы привела ее к озеру. Это была не Ладога, а какое-то другое, неизвестное ей озеро, но все равно широкое и красивое. Глиняный берег потрескался от жары, вода лениво покачивала две лодки у маленького деревянного причала и высокие червоточины рогоза. Еще одна лодка с людьми на борту размеренно плыла метрах в десяти от берега. Люди раскинули удочки с носа и из бортов, и в этот момент выглядели очень сосредоточенными. Запах стоял такой насыщенный, рыбный и водяной. Вдалеке Агалка различила несколько небольших холмистых островков, и решила, что попозже сделает туда заплыв. Наверняка, кроме гадюк, она ничего там не найдет, но по-любому сделает много красивых видео для будущего фильма. Вернулась и обошла всю территорию по дороге, прямо дошла к шлагбаума. Данные разведки. Связь-таки здесь была, но только в доме хозяина всего глэмпинга. Если точнее, на крыльце и веранде, и немного внутри. в столовой. Веранда была заставлена столиками. Интернет-зависимые, а точнее, шесть человек оккупировали свободные стулья, низко склонившись кто над телефонами, кто над планшетами или ноутбуками. Галка им позавидовала немного, но решила прийти чуть позже. Кстати, завтрак, обед и ужин были включены в отдых. Так что в половине седьмого вечера можно будет смело отправляться в просторную столовую за каким-нибудь пюре с котлетами и компотом. В прошлом году они вот отдыхали в Сочи. Отель был дорогой и красивый, а на обед можно было набрать полную тарелку из шести разных видов оливок и маслин. Арбузы тоже, да, сочные кусочки с горкой. Интернет там был хороший, и в каждом номере, кстати. Галка тогда и наелась от пуза, и даже все дела успела переделать. А тут вряд ли оливки будут. Максимум какая-нибудь местная костлявая рыбёшка. Достопримечательность, которую невозможно было есть без зубочисток. Что еще? Через два домика от нее жарили шашлыки. Из автомобиля с распахнутыми настежь дверцами играла музыка. Две пары громко смеялись, звенели бутылками и разгоняли жар пластмассовыми веерами. Типичный отдых на природе. Возле них крутился тот самый лохматый рыжий пес. Выглядел он добродушным. На круглой поляне, немного в стороне от главной дороги, было оборудовано место для большого костра — от которого пахло углем и немного влагой. Там чернели остовые, не прогоревших до конца поленьев. По кругу выстроились уютные деревянные лавочки, на одной из которых мирно спал котяра. Сразу видно, что бойцовы, с драным ухом и небольшими проплешинами в шерсти. «Трёхцветный, то есть всем счастье приносит!» Галка его погладила между ушей. А он даже не шевельнулся в ответ, только вздохнул глубоко. За кострищем, если пройти вглубь, у другого домика стоял ржавый турник. Ну, как турник? Железная труба, которая была горизонтально приварена к скелету старой горки. На турнике болтался пацан лет четырнадцати, а возле турника, в пыли, сидел другой пацан, точно такой же. то есть его близнец. Галка сразу заинтересовалась. «Не потому что пацаны, а потому что близнецы». «Привет», — сказала она. Пацаны были светловолосые, курносые и от чего то серьезные, как будто местные, к тому же загоревшие. Оба в шортах, но у одного футболка была белого цвета, а у второго — зеленого. Сидящие в светлой футболке — Резко повернулся к галке, прищурив на солнце левый глаз. В уголок губ у него была воткнута травинка. На лбу тонкий шрам, едва заметный, между бровей. «Ну, привет!» «Чем занимаетесь?» «Болтаемся на турнике. У нас появился спор. Кто подтянется девять раз?» Второй пацан в зеленой футболке как раз в этот момент подтягивался. но с большим трудом. Локти предательски тряслись. Острый подбородок никак не желал задираться хоть немного выше турника. «Семь», — сказал сидящий. «Почти». «Сдавайся, Добрыня, не твое это занятие». Добрыня же молча тянулся вверх, дрыгая ногами в кроссовках. Мышцы красиво напрягались, Галка даже залюбовалась. После преодоленного седьмого тяга он все же сдался и резво спрыгнул в кружок притоптанной травы прямо под турником. Второй поднялся на ноги, небрежно отряхивая руками шорты. Деловито сплюнул травинку. Учить всю Марка! В его движениях была вялость и наигранная небрежность прожженного профессионала. Галка иногда и сама грешила похожим снобизмом, когда собиралась немного выпендриться перед одноклассниками в беге на дистанцию в две тысячи метров. Она была неоднократной чемпионкой школы. Марк осторожно обхватил руками перекладину, чуть согнул ноги и подтянулся девять раз примерно за полминуты. Потом выдохнул, подмигнул и подтянулся десятый. «Подумаешь, в жизни мне это не пригодится». — сказал Добрыня с некоторой завистью в голосе. «Наверное, ему было немного неудобно проигрывать перед незнакомой ему девчонкой. И вообще, жрать охота. Лучше бы мы и на еду поспорили хоть разок». «А какой выигрыш?» — спросила Галка. «Следующий спор. Кто выиграл, тот его потом и придумывает». Марк подошел, разминая пальцы. Деловито осмотрел Галку, спросил. «Ты кто такая?» — Как звать? — Галя. — То есть Галка как птица, — ухмыльнулся в ответ Добрыня. — Родители у тебя те еще шутники. Не представляешь. Еще пару минут Галка терпеливо и спокойно выслушивала давно привычные при любом знакомстве колкости относительно своего имени. Она и не обижалась. Потом спросила, — А кто из вас двоих старший брат? — «Это тайна», — сказал Добрыня, — «за семью печатями. Папа говорит, что мы не должны конкурировать из-за этого знания. Ну вот мы и не конкурируем. Ты же ведь не местная?» «Только что приехала. Час назад. А мы здесь уже неделю. Сходим с ума от безделья». «Интернета нет», — пожаловался Марк. «Приходится как-то выпутываться». «Тут из интересного только остатки старой деревни где-то в кустах. Небольшая хижина музея Второй мировой, рыбалка, сумасшедшая женщина на краю, иногда купание, острова, все». «Вообще мы собирались поймать зверя. Дичь», — сказал Добрыня. «Не нас пора, а просто так. Представляешь, привезем мы в Москву дикого кабана, которого поймали вот этими вот руками». Это будет натуральная зависть на всех уровнях. Сейчас обдумываем. «Тут водится дичь?» — спросила Галка. Еще какая? Кабаны, лисы. Еще лоси есть, мы читали. И разные мифические животные, вроде призрачного бородавочника. Но это сказка для малышей». Галку распирала похвастаться своим тайм-менеджментом, то есть пабликам, книжным блогом, съемками, но братья как-то совсем не заинтересовались. Вместо этого Марк лишь хмыкнул и сказал. «Добрый. Следующий спор. Не спать». «То есть...» не искал новую травинку. Выдергивал одну, рассматривал внимательно, отбрасывал, потом выдергивал другую. Отбор был серьезный. «Обыкновенно». Силу воли будем с тобой тренировать. Кто первый уснет, тот проиграл. Тоже мне спор. Ну, я усну и проиграю, и чего? Тогда я уже следующий спор выдумаю. Например, лягушку в шорты запихнуть. Или поцеловать ту девчонку, на которую я тебе покажу. В губы. В губы перебор. Добрыня вдруг нахмурился. Он нашел нужную ему травинку и теперь старательно и правильно ее обгрызал, как нужно, чтобы, когда дунешь, она засвистела. Пронзительно и мерзко. «Ну, тогда в шею». Марк внимательно покосился на Галку, и Галка вдруг поняла, что начинает краснеть. «Вы тут обсуждаете свои дела, а я дальше пойду разведывать», — сказала она. «Не тебя будем целовать в губы и в шею», — сказал в спину Марк. «Это мы так дурачимся. Кабана поймаем, вот его и нужно будет потом поцеловать». Галка не ответила и даже не обернулась. В классе у нее был постоянный предмет обожания — костик. Худой, голубоглазый и очень харизматичный. Вокруг него вообще все девчонки вертелись, а то как же. «Нельзя ведь влюбиться в совершенно обычного парня. Всегда подавай такого, кто на тебя никогда не посмотрит». Галка пригласила его во все свои паблики и как-то уговорила поучаствовать в записи ролика, потому что Костик уже был актером. Снимался в кино. Сниматься в ролике он, конечно, пришел, но на Галку особо и не смотрел, потому что вокруг него все время крутилась Аленка, та еще вертихвостка. В общем, Галка даже расстроилась немного, что Марк ей в спину сказал. «Может быть, она бы сама хотела поцелуя в шею?» Ускорила шаг, осторожно продираясь сквозь высокие колючие кусты и жгучую крапиву. Обогнула домик, который с виду пустовал, свернула дальше, к следующему. Сумасшедшей оказалась женщина, живущая в домике у холма, который был будто бы обрезан ножом с одной стороны. Нутро у холма было оранжевое, рыхлое, глиняное. Женщина резво копошилась там, перекладывая небольшие комья глины в алюминиевое ведро. У домика стояла серебристая и блестящая Мазда, а возле нее коляска. А еще лежала россыпь разных игрушек на простыне прямо у крыльца. Судя по всему, где-то тут обитал маленький ребенок, которому еще нужны были прорезыватели для зубов, погремушки, подгузники, развивающие книжки и все такое прочее. То есть совсем еще малыш. Женщина выпрямилась, развернулась. Тогда Галка увидела и ребенка. Он сидел у женщины в слинге, прямо на животе. Точно, кроха, полгода или даже чуть меньше. Самой женщине было лет 30, наверное. загоревшая до насыщенного шоколадного цвета, как какая-нибудь фотомодель. Видать, уже довольно долго она пробыла под карельским солнцем. Босая, в джинсах, завернутых чуть ниже колен. Ноги все были грязные, да и джинсы тоже. «Привет», — сказала женщина. «Поможешь дотащить до дома?» Галка помогла. Алюминиевое ведро, полное сухой глины, было невероятно тяжелым, и ей пришлось нести его двумя руками. Женщина несла ведро побольше. Малыш в слинге молча и настороженно наблюдал за Галкой, вид у него был умный и серьезный. Они обогнули крыльцо, зашли за дом, и Галка увидела нечто красивое и удивительное — Часть двора была огорожена стенами из широких досок, а сверху укрыта серым с рыжими пятнами шифером. Солнце пролезало сквозь щели и дырки. Земля вытоптана. Нигде не было видно ни единой травинки. На земле стояли большой верстак и несколько деревянных стульев. А к стене дома прислонены длинные полки, заставленные разным... Это было вроде небольшой мастерской, как в кино, где из глины делают горшки, кружки и различные фигурки. И вот они и стояли на полках. Крохотные копии домиков глэмпинга, автомобили разных марок, люди. Пузатого хозяина Галка узнала сразу. Даже фантастическое было, вроде бабы-яги или змея Горыныча, Еще красивый большой лось с рогами и двое детей возле него. Очень детально сделан, между прочим. Дети были одеты в яркие старинные одежды, как будто персонажи сказки. «Высыпь там, у бочки!» — велела женщина. Под навесом стоял густой и влажный запах. «Так, должно быть, пахнет размоченная в воде глина». Галка повертела головой и обнаружила бочку у дальнего конца стены дома. Старая, проржавевшая, на 200 литров. У бочки уже высилась небольшая горка оранжевой глины. Женщина, видимо, таскала ее сюда не в первый раз. Галка высыпала сверху, немного поморщившись от взметнувшейся пыли. «Вот вам и загородный отдых. Суток еще не прошло». а она уже вся в грязи, в пыли, ноги исколола, руки обожгла крапивой. Даунгрейд, в чистом виде. Впрочем, ладно, есть тут кое-что и интересное. «Вы скульптор?» «Ага», — ответила женщина. «Юлия Владимировна. Но можешь звать меня просто Юлией». Отчество ей действительно пока еще не шло. Не тот был возраст. Галки вообще казалось странным, когда люди, которые еще не старики совсем, твердо настаивали на том, чтобы все их называли по имени отчеству, Как будто это придавало им авторитета. Но если авторитета не было, то и отчество этому не поможет. Это же очевидно. Авторитет нужно зарабатывать умом, мастерством, профессионализмом, но никак не выпячиванием отчества. Так мама учила. А она в своем деле была профессионалом. «Я — Галка», — сказала она в ответ. «Можно мне посмотреть фигурки?» «Валяй. Ты только сегодня приехала?» «У меня все уже здесь перебывали. А тебя я впервые вижу». «Интересно, за что близнецы прозвали ее сумасшедшей?» «Сегодня. Мы сюда на семь дней приехали. Вот, развлекаюсь». «Ага». Но завтра развлекаться тебе уже будет нечем. Так что приходи, когда сильно заскучаешь. А как же рыбалка, старая деревня и что-то там еще, связанное со Второй мировой? На один день. Детям вообще не интересно. Мне интересно. Я ведь материалы собираю для своего паблика и видео, монтирую, знаете. Галка хотела, чтобы Юлия спросила у нее про паблик. «Почему он никому здесь не был интересен?» Юлия высыпала ведро глины возле бочки, а потом присела на расстеленный на полу желтый коврик для йоги, аккуратно придерживая небольшую головку умного малыша. «А его как звать?» «Я еще не придумала», — ответила просто Юлия. «Иногда ты смотришь на человека, а имя как будто совершенно не его». Сразу понятно, что родители не старались — не подбирали под его характер, внешность, харизму. Хочется как-то переименовать в голове, что ли. А нельзя. Поэтому я с этим не тороплюсь. Вот высплюсь, и тогда придумаю обязательно. Она вытерла серую пыль с вспотевшего лба. Из кустов показался умный рыжий пес. Подошел к стулу, лег прямо у ног Юлии, лениво виляя хвостом, как будто тоже наблюдал. Интересная троица, конечно. Юлия нежно потрепала его по голове. Сказала, «Хозяйский, не тронет, ты не переживай». «Я и не переживаю». Галка сосредоточилась на глиняных фигурках. «Мастерство в чистом виде». Два домика были слеплены идеально. Мох на крышах, трещинки на оконных рамах, облупившаяся местами штукатурка, под которой был виден кирпич. разве что глина так себе материал для скульптур, конечно, чтобы сделать по-настоящему здоровски. ее же потом обжигать еще нужно, сушить как положено, да еще и не каждый сорт для этого подойдет. А в карелии какие сорта есть. Фигурки почти все были и белыми, но кое-где немного раскрашены обычными красками. На столе, к слову стоял простой граненый стакан с разными кисточками. «Только не трогай руками, пожалуйста», — сказала Юлия. «Они трескаются и рассыпаются». «Что я, вандал, что ли?» — буркнула в ответ Галка. Поделки и правда были в маленьких трещинках. Сложно тут за ними ухаживать. Сразу в голове зароилось множество вопросов. «Зачем тогда их делать? А если делать, то как потом хранить?» А если не хранить, то какой прок от всего этого занятия? Искусство, как известно, не требует логического объяснения. Многие люди творят просто потому, что не могут не творить. Галка, например, и сама частенько долгими часами возилась с маминым фотоаппаратом, пытаясь создать красивые и интересные композиции. Но это ведь были фотографии, и их можно запросто в облако забросить, Или даже распечатать и вложить в альбом на память для будущих поколений. А здесь что? Фигурки превратятся в пыль, вот что. И ничего от них не останется. Галка покосилась на Юлию. Она прикрыла глаза, будто пыталась подремать. А вот безымянный малыш так и продолжал смотреть на Галку. Даже неуютно от этого немного стало. Вернулась к фигуркам. «Человеческие». Хозяин глэмпинга, понятно, очень был похож на оригинал, только лицо с небольшими трещинками. Другие тоже были интересными. Наверное, обитатели лагеря в разное время. Женщины, мужчины, дети, животные. Рыжий пес тоже был здесь. Его фигурка стояла с распахнутой пастью и вывалившимся нераскрашенным языком наружу. Завораживающее зрелище. Галка хотела немного пофотографировать для паблика, но от отчего-то именно сейчас застеснялась. Поэтому просто рассматривала все дальше. Сказочные существа, разные, колобок вот. Ну, это легкотня, конечно. Его даже сама Галка лепила в третьем классе еще. А вот Змей Горыныч был уже профессионально сделан и выглядел как настоящий. Вернее, как на рисунках в детских книжках. Три головы, хвост шипастый, небольшие крылышки на спине. «Вы их продаете?» — спросила Галка. «А ты что, хочешь купить?» «Нет, возможно, не знаю. Просто такие чудеса замечательные. Совершенно точно кто-нибудь хотел бы купить, я уверена. Их можно сверху лаком покрыть, чтобы не развалились, обжечь». «Вы же умеете обжигать?» «Умею, конечно. Да и покупают иногда», — пожала плечами Юлия. «Но я не бизнесменша. Не умею толково свои изделия продавать». Галка много слышала о том, что с творческими людьми сплошь и рядом так. Творить волшебство они действительно умеют, а вот потом грамотно продвигать их — нет. У папы был близкий друг, писатель, который свои тексты всегда выкладывал бесплатно в интернете и читал их со сцены. Ни копейки на этом деле не заработал. Папа говорил, что, может, так и надо. И правильно. Вот только отзывы восторженных читателей на хлеб не намажешь. А потому писатель работал у папы в офисе. А это кто? На одной из полок стояли фигурки без лиц. Как будто поближе столпились один к одному. Фантомные люди. В странных и непонятных накидках, в драных платьях. Они были то ли специально, то ли случайно, но с нарушенными пропорциями. Руки ниже колен, головы вытянуты, спины искривлены. Страшноватые, если честно. Лиц, правда, у них не было. Овалы головы, трещинки, пятна краски. обозначающие то нос, то глаз, то уголок губы. Небрежно так сделано. «Из моих снов», — сказала женщина. «Это один и тот же образ. Никак не могу его четко ухватить, как нужно. Хочется побольше подробностей, но я их не улавливаю. Рано или поздно я его завершу. Но пока оставила все как есть». Галка долго смотрела на этот образ из снов Юлии. «Вы не видели его лица?» «Верно». «Только эта женщина. Так мне кажется». «Когда я только приехала сюда, она мне снилась несколько дней подряд. Я среди деревьев, а она уже стоит немного поодаль и наблюдает. Глаз не вижу, но понятно, что она наблюдает. Иду к ней». Она уже стоит в другом месте, среди кустов или возле сосен. Тут много сосен, но они все маленькие, с человеческий рост иногда. А мне было любопытно. А потом? Что потом? Потом она перестала сниться. На четвертый день. Женщина отстегнула слинка и аккуратно усадила своего безымянного малыша между ног. Он едва держал равновесие. Пухлый, с детскими складочками, где только можно. Тоже хорошо загоревший. Тут же ловко потянулся и сомкнул пальчики на резиновой игрушке в форме осьминога. Щупальце осьминога тут же оказалось у малыша во рту. «Я сфотографирую?» — решилась таки спросить Галка. «Зря, что ли, пришла?» «Не нужно», — ответила ей Юлия. «Не люблю я такое». «Знаешь, уже почти сто лет люди верят, что фотографии забирают души. Вот и я тоже в это верю. Обратного-то не доказано». Хотя бы теперь стало понятно, почему сумасшедшая. Галка провела под навесом еще с полчаса, а уже потом отправилась исследовать местность дальше. Ничего особо интересного она не обнаружила или плохо искала, потому что немного вымоталась. Городские жители были не приспособлены к долгим природным прогулкам. Форму надо набирать постепенно. Вернулась обратно в домик. Папа уже успел растянуть гамак между двух сосенок, провалился в него и крепко спал. Только босая нога и торчала. Мама что-то кошеварила на кухне. Она любит готовить в отпуске, потому что дома не очень-то много успевает из-за плотного графика работы. «Как тебе лагерь?» — спросила она. «Бывало и похуже». «И когда же это бывало хуже? В Сочи или в Анталии?» «Тут хотя бы не дикая жара», — сказала в ответ Галка. «Можно в тенечке укрыться и своими делами заниматься». «Рада слышать. Отца только не разбуди». Галка и не собиралась. Она выпотрошила весь свой чемодан, Достала все необходимое для фотографии и ушла в тенек под деревья, которые росли с левой стороны от дома, заниматься творчеством. Фигурки из глины на нее подействовали вдохновляюще. Галка давно заметила, что когда смотришь на творческие поделки других, то сразу и самой хочется что-нибудь сделать. Вот она и делала. Расписала по пунктам темы паблика примерно на две недели, Уже загрузила в черновики первые фото с описанием окружающей ее природы. Потом сходила к озеру с книгой про вампиров и сфотографировала ее среди рогоза и еще на высохших до белизны досках причала. И еще возле небольшого развалившегося сарайчика, где валялись куски шифера и разбитый кирпич. И еще возле ржавого обломка ножа, который обнаружился там же, на берегу. Фотографии тоже подгрузила в черновики. Общий план — озеро, острова, на причале тихо покачивается лодка. Крупный план — в лодке сидит жуткий вампир, карельский. Наверное, такие бывают. Можно будет взять одного из близнецов и загримировать. Титры на черном фоне написанные белыми буквами: Он придет за тобой, когда ты уже крепко спишь. Жуть, но привлечет внимание к паблику. Незаметно наступило время ужина Проснулся папа, ставший похожим на довольного человека, даже бороду расчесал. Глаза у него больше не были красными, а на лице появилась легкая улыбка. Вот что с людьми отдых животворящий делает. Дача нам жизненно необходима. Буркнул папа, внимательно разглядывая паука, бредущего по своим делам на их оконной раме. Иначе меня вновь одолеет хандра городского жителя. Мама тихо усмехнулась. Она пауков боялась, поэтому отошла подальше, к двери. Втроем они отправились к столовой. Из других домиков тоже начали подтягиваться люди. Все веселые, болтливые. Каждый протягивал папе руки для рукопожатия, будто они все были с ним знакомы. Папа пожимал руки в ответ и очень этому радовался. И говорил, мол, природа объединяет. Галке тоже передалась эта внутренняя радость, и она поняла, что широко улыбается. В другие отпуска так никогда не было. Справа от домиков по широкому полю уже начал стелиться туман. Галка на миг остановилась, завороженно его разглядывая. Со стороны озера накатила небольшая рваная и белая пелена, которая укрыла траву, кустарники, обрезала снизу все деревья. Туман осторожно выполз прямо на дорогу и почти прикоснулся к Галкиным сандалиям. Она отступила на шаг, на всякий случай. И достала телефон. Видео, конечно, не передавало всей красоты, но все же. Обожаю, сказал папа. Закат будет ядреный, живой, как в деревне в моем детстве. К слову, кормили здесь сносно: не шесть видов оливок и маслин, но картошка с мясом, салаты, пюре и подлива, запеченная курица, разные виды фруктов. Были даже арбузы, хотя вроде еще не сезон. Вкусные, но немного водянистые. Пока они ужинали, случился тот самый ядреный закат, предсказанный недавно папой. Из столовой сквозь окна Галка увидела, как солнце уходило вниз за озеро, окрасив воду сначала алой, а потом багровой рябью. Вода как будто проглатывала спелое яблоко, и вокруг него быстро расплескивалась чернильная темнота. В городе такой темноты никогда не бывает, а тут — пожалуйста. Близнецы, Марк и Добрыня, сидевшие через два стола со своими родителями, мгновенно прильнули к окну, будто видели такой закат впервые, и наперебой спорили, взойдет ли солнце обратно завтра утром или нет. «Вдруг это апокалипсис и все такое?» Галка вдруг вспомнила, что братьям еще предстоит долгая бессонная ночь, если, конечно, кто-то из них не издастся от этой затеи раньше времени, но оба вроде упертые. После ужина братья остались сидеть на крыльце. Каждый уткнулся в свой телефон, позабыв про споры и странные закаты. Галка сходила за планшетом и тоже вернулась. К этому времени стало совсем темно, и каждый домик съежился до размеров освещения уличных фонарей, а поле и озеро исчезли из вида вовсе. Зато над головой распахнулось невиданное и огромное покрывало из ярких звезд. Красота вокруг была неописуемая. В темноте. Горящие окна маленьких домиков выглядели уютно и по-родному. Будто я сто лет здесь прожила. Шумная компания снова веселилась и жгла угли на мангале, а на поляне разгорелся большой и яркий костер из дров. С дороги даже было видно, что на лавочках сидят и отдыхают люди. бренчала гитара, и кто-то негромко напевал. Все же есть плюсы у отдыха на свежем воздухе и природе. Есть. На веранде она села за небольшой круглый столик в плетеное кресло, задрала ноги и занялась прогулками по интернету. Соскучилась. Изнутри хозяйского дома приятно пахло свежезаваренным кофе. Над каждым столиком мерно покачивалась лампа, огораживая весь остальной мир мягким и желтоватым светом. Примерно так себе Галка и представляла все ночи в глэмпинге. Она загрузила все подготовленные посты. Обсудила в двух чатах со школьными подругами будущий осенний беговой марафон, подготовку стен и поведение хулиганов из их класса, которое нужно было бы по-хорошему не только обсуждать, но и осуждать. Потом еще посмотрела несколько научных и полезных роликов и новых видео. Стало прохладно. Вокруг громко жужжали комары, а возле лампы метались мошки. Еще где-то громко квакали лягушки. Целый хор. Оккупировали, наверное, все озеро. Галка и раньше бывала на природе. Жила в деревне у бабушки с дедушкой. Все это видела и слышала, но, конечно, отвыкла. В городе ты быстро отвыкаешь от спокойствия и неторопливости. Зато постепенно привыкаешь к шуму машин, сигнализациям, свисту светофоров. А вот лягушек попробуй там найди. Или сверчков. Часов в десять Галка вернулась обратно в домик. Всюду витал приятный запах шашлыка и дыма костра. На гитаре все еще до сих пор бренчали, но уже не так рьяно и громко. Папа мирно спал, но уже не в гамаке, а на расстеленном диване в комнате. Мама сидела с книжкой в кресле и пила кофе. Из квартиры она прихватила сюда свою любимую пижаму, розовую, с единорожками. Мама всегда казалась слишком взрослой для этой пижамы, но почему бы и нет? Родителям ведь тоже нужно иногда давать время от времени возвращаться в детство. Это как с папиными играми в приставку. «Сорок лет, а он все еще иногда играет в гонки или в стрелялки, как какой-нибудь пятиклассник». «Хорошо здесь», — сказала мама негромко. «Спокойно. Никакой суеты. Чувствую, как время немного замедляется». Галка тоже почувствовала, но пока еще не поняла, как ей к этому относиться.